Глава седьмая. «Я не столь уродлив, чтобы так орать!» Сморщенное существо ненавидяще сверкнуло маленькими глазками и прищурилось еще больше. Я уставилась на невысокого, носатого и лохматого человечка и на мгновение подумала, что передо мной стоит чудовищный хозяин. Но потом увидела рядом с ним багаж и догадалась-таки, что это гол. Вздохнула. Орать, конечно, не стоило, но очень уж неожиданно он возник сзади. И разговаривает как-то по-хамски. Или нет? Если это слуга, то он будет в моем подчинении, а значит, это непозволительно. С другой стороны, что я знаю про голов? Может, они только так и говорят, или вовсе им можно все? Ладно, будем следовать здравому смыслу. Дело не в вашей внешности, а в том, что вы не потрудились... Хотела сказать «постучать», да только он мог и сквозь стены проходить. Тут не угадаешь. «Заранее обозначить ваше присутствие. Я бы так завизжала и от появления любого другого. Так что если вы ставили целью напугать меня, вам это удалось». Ответила с нажимом, лихорадочно пытаясь сообразить, в какую сторону может повернуть наша беседа. «Мне показалось, или он чуть расслабился?» «Напугаешь такую». Пробормотал, будто про себя, и снова уставился, теперь уже с любопытством. «Обычно нас не особо замечают, потому мы не стучимся в дверь». «Не замечают? Интересно. Интересно, не прокололась ли я еще больше, чем до этого?» «Впредь все-таки стучите. Меня с детства учили, что дурной тон — игнорировать кого-то, независимо от статуса или рода». Надеюсь, я использовала правильное слово, потому как не была уверена, что человечек другой расы. Вдруг Голы тоже люди, но проклятые. Божечки, можно я пойду в библиотеку, поговорю с умными книжками, а? Гол хмыкнул и кивнул, а потом шаркнул ножкой и склонил голову. Ярон, Месси Мара Шайн. приятно познакомиться. Предупрежу своих, что здесь у нас поселилась пугливая и вежливая Месси. Он снова хмыкнул и огладил свою бороду, посмотрев на меня из-под лобья. «И много этих своих?» «Считаете, что дом запущен?» Снова рассердился непонятно на что Гол. «Мы справляемся!» «Конечно, но я ведь домоправительница и не могу не знать, сколько обитателей в доме». Растерялась немного. Ярон опять принял благодушный вид. «Четверо». «Ох, эти скачки настроения, нормальны для них?» Я перевела дух и улыбнулась. «Благодарю за помощь. Я бы хотела распаковать вещи, прежде чем мэр Корни проведет меня по дому». «Ой, да что он знает о доме?» — передернул плечами Ярон. «Бунт? Или это тоже нормально?» «А может, у вас я тоже могу попросить об э, экскурсии?» — спросила осторожно. «Как по тонкому льду в самом деле?» И снова я его удивила. «Интересная Месси», — опять пожевал губами Ярон. «Но мне нравится», — сделал он какой-то вывод для себя. «Завтра». «Замечательно. Я...» Но Голл уже метнулся куда-то в сторону, и не успела я попрощаться, как практически исчез. Но не прошел сквозь стену, а будто провалился. Я внимательно осмотрела настенные панели и обнаружила небольшой стык. Значит, тайный ход. И что-то мне подсказывало, что такими ходами обладает каждая комната. Размышляя над только что произошедшим, я сняла верхнее дорожное платье, аккуратно разложила вещи и немного освежилась с помощью приятно пахнущей воды в большой керамической миске. Надо бы разобраться, как наполнять мраморное углубление, служившее здесь в ванной. Никаких кранов я не нашла. А вот с туалетом поняла все быстро. Здесь и правда была смывная система, что-то типа опрокидывающегося ведра, которое наполнялось автоматически. Про ванну я первым делом и спросила управляющего, аргументировав, что в школе таких новшеств не наблюдалось». «И он показал мне небольшое отверстие, из которого лилась вода, если вложить в него специальный кристалл». «Прозрачный!» — продемонстрировал он коробочку с разноцветными камнями. «Холодная вода. Желтый — теплая, красный — горячая». Зачарованно уставилась на магические штуки и тут же себя одернула. «Дальше мы, и правда, отправились в целое путешествие по дому». Сначала на опустевший третий этаж с чуть наклонными стенами, запертыми комнатами и подсобными помещениями. А также огромной террасой, ведущей на другую сторону дома. Там, где, ну, судя по обломкам и просматривающимся дорожкам, был целый парк с фонтанами, скульптурами и каскадами садов. Пояснять, что с ним произошло и почему он сейчас выглядит, как после жуткого катаклизма, управляющий не стал. «Я же, благодаря этой самой террасе, осознала, что замок гораздо больше, чем мне показалось поначалу. Он представлял собой громадину в виде буквы «П», из подъездной дороги я видела только треть его, поперечную часть, если так можно выразиться». «Все, что здесь нужно делать, залечивают голы», — непонятно объяснял мэр Корни. Но ключи у вас будут. Не реже, чем раз в десятницу, следует на всякий случай проверять каждое помещение. На втором этаже открытых комнат также немного. Здесь находятся и мои комнаты, кабинеты. По возвращении я помогу вам обустроиться в одном из них, гостевые и малые гостиные. Правым крылом мы не пользуемся вовсе, разве что вам захочется прогуляться по галерее, музыкальному салону или оранжерее. «И эти три помещения нужно обязательно поддерживать в достойном виде самостоятельно». «Самостоятельно?» — я сглотнула. «А, ну я, конечно, не имел в виду, что вы будете убираться или ухаживать за растениями, но горничных следует отправлять сюда не реже, чем через день». «Понятно». «Так, вот и самый используемый первый этаж». «Погодите, а как же левое крыло?» «Забудьте о нем». «Я не совсем понимаю», — нахмурилась. «Не проверять?» «И не заходить. Это очень важное правило. Надеюсь, вы не будете утруждать себя дальнейшими расспросами», сказал мэр неожиданно жестко, а мне оставалось только кивнуть. «Мы осмотрели неиспользуемые бальные залы, множество хозяйственных помещений, малую и большую столовые, огромную поражающую воображение библиотеку, По счастью, мне было дозволено ею пользоваться. А также холл, небольшие залы, похожие на музейные, ну и, конечно, помещения для слуг, погреба и, наконец, кухню. Голова шла кругом от обилия вещей и комнат, постепенно растворяющихся во мраке, а вопросов возникало больше, чем мне давалось ответов. Хорошо, хоть часть информации я успевала фиксировать в специальном блокноте с плотными желтыми бумажными листами – Его я обнаружила на секретаре в своей комнате. А самопишущее перо, пусть и неопрятно, из закапающих чернил, давало мне возможность вносить пометки на ходу. На кухне, как мне показалось необъятной настолько, что туда поместилось несколько моих квартир, собрались все слуги, за исключением голов. Меня как-то в попыхах представили окружающим. Я старалась запоминать имена, но полагала, что еще буду путаться. Кроме знакомого уже кучера и управляющего, в доме на постоянной основе жил лишь пожилой садовник, четыре горничных разного возраста, но все с угрюмым выражением лица, несколько служанок и подсобных рабочих с натруженными руками, а также кухарка Месси Триш-Аньер и ее молоденькие помощницы. С виду, конечно, народу много, но я понимала, что для такого замка явно недостаточно. Меня поторопились проводить назад. «Уже почти стемнело», — объяснил свою спешку управляющий. «И всем пора заняться вечерними делами. Ужин вам принесут в комнату, а завтра с утра приступите к своим обязанностям. Завтрак подадут в малой столовой. Обычно я там тоже завтракаю, и иногда мы будем с вами встречаться». «Хорошо. Спасибо, мэр Корни». «Эйкоб», — поправил он меня, — «Мэр Эйкоп», — повторила я послушно и добавила нерешительно. «А хозяин замка, он...» «Бывает тут редко», — ответил мужчина резко. «О, что ж, но меня волнует еще один вопрос. А что стало с моими предшественницами? Не сочтите неуместным любопытство, но...» «Говорят, у вас сменилось за последний год трое домоправительниц. Я хочу лишь не повторять их ошибок, потому и спрашиваю». «Вы не повторите, если будете следовать правилам, а основные я уже озвучил. Не выходите ночью, запирайте дверь, не лезьте в левое крыло и служите на благо этого дома», ответил управляющий довольно сухо. Ему явно не понравились мои вопросы. «Доброй ночи». «Доброй». Я вздохнула и присела в легком реверансе. ужины правда принесли сразу. Горничная быстро расставила все на столе и, пряча глаза, убежала. А я заперлась, как и было указано, поела и даже сумела воспользоваться ванной. Потом подкинула дров в камин, наполнила глиняные грелки горячей водой и улеглась в постель, затушив все свечи, кроме одной. В голове было столько мыслей, что я боялась не заснуть. Но, похоже, я устала больше, чем предполагала. И потому сразу провалилась в сон без памятства. Чтобы проснуться ночью, в полной темноте, от громкого женского крика.